Глаза и вашки засверкали, застучала кровь в виски. Он подумал: "Эх, была не была, а хозяину и воеводе молебен закачу". И вымещая злобу с плеча, начал поливать начальника. "Опушил он твою милость вот как. Этот суккин сын, воевода таракан самый", говорит. "Исподлицов подлец". сам Христопродавец. Я его знаю, таракана подлица. Он, чем попало, мол, хабару берёт. Весь город ограбил, народ истизует, девку мол изнасильничил. Каторжник воеводы, подлуга, казнакрад. В петлю его сукины сыны давно пора. Убивец, вор, тараканище, этот и так его растак. Поднялся переполох. Воевод размахнулся, подпрыгнул и, ударив парня по шее, сверзил его на пол. Пищики под копеисты повскакали с мест. — Волоки его! Волоки! В холодную! — Держать, гада, без выпуску! — сверепел воевода. — Гей, люди! Сыскать купца сюда! Твердозадова! — Крамола! — Крамола! Смерды головы подъемлют, аки змеи. Э вот, под Оренбургом, низкая сволочь бунт бунтует. Я вам покажу Петр Федоровича императора. Слава богу, государыня у нас, матушка Екатерина. Сыскать купца. Парня поволокли вон, служащие стояли, как в оцепенении, тряслись. Лиси личка долгополого покрылась крупным потом. Красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства толстобрюхий воевода пробирался словно пьяный к себе в покои, тяжело переводил дух, хватался за сердце. Батюшка Сергей Ануфрич взяла его под руку молодая краснощёкая воеводиха. дочь простого посадского человека что же ты голубчик мой ради принятия святых таинств в этот икраж вошёл кричишь ругаешься людей бьёшь ой грех ты какой грех ты какой право ну разденься ляк отдохни глянь вздышишь ты словно рыба на песке матри кондрашка хватит вы его дострусил слофою разделся отдыхаясь, выпил квасу, лёг в постель. Свалили его поносные выкрики Ивашки. Господи Божий мой, ведь всю правду смерть про его думолвил. Христопродавец, взяточник, вор, насильник, казнакрад, так оно и есть, а как иначе? Вот нагрянет губернаторская ревизия, Тут не ладно, там не ладно, здесь упущение по службе, всех надо ублаготворить, всякому хапуге, ревизору взятку дать. Вот и приходится застращённых жителей тянуть. Эх, доля ты служелая. Вернулись солдаты, доложили подьячему, а подьячий в войде. Повинного перед твоей милостью купца твердо задаво Добыть солдаты не доспелись, и сказывали те посланные тобой солдаты. Коль скоро де подошли они к хороминам купца, ворота де оказались на запоре, а сам виновный перед твоей милостью купец шумел де из-за ворот. У воевода де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию. Такого де закона нет». А есть закон тягать он их фабрикантов в мануфактур коллегию. И по сему де уходите прочь, иначе псов спущу, работников людей скличу, худо будет. И шумят так два выстрела из пистолей в воздух дал. Какой изволишь воевода государь распоряжение учинить? И подьячий поклонился воеводе. Тот, лёжа на кровати, помедлил, поохол и слабым голосом сказал: "Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кои заповедал нам прощать врагам своим. Я данный мне от великой государственной властью того винного перед мною купца Твердозадова" На сей раз прощаю, объяви сие. А как прикажешь, от того смердо Ивашку, дав ему острастки ради двадцать пять горячих лос, отпустить домой мерзавца с миром. Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадкой, переживал в душе светлые минуты христианской добродетели. Обидчика простил, парня наказал слегка рукой отеческой и отпустил домой. Зарежу воеводу, зарежу воеводу, вот подохнуть зарежу. С остервенением бубнил измордованный Ивашка себе под нос, уходя с воеводского двора. Наступили рождественские праздники. Все учреждения, воеводская канцелярия, суд, земская изба закрыты на две недели. По старинному обычаю отворились двери тюрьмы, колодники были распущены по домам на подписку и по руки. В неволе остались на праздник только те, которых надлежало держать неисходно без выпуску. Загудели колокола, праздничный народ... валлом повалил в церкви. Затем пошло истери. Установленное обжорство, пьянство, плясы. Иные опевались на смерть или в пьяном виде замерзали под забором. По улицам в вечернюю пору разъезжали, шлялись ряженые. У воеводы, бургомистра Ратмана, знаменитого купечества шли шумные пиры. Под выпив Иногда на пирах дрались, вырывали друг другу бороды, били посуду. Воевода за святки допился до чёртиков. Его дважды отливали водой, терюльник пускал кровь ему. А в день крещения после водосвятия на Волге, как ушёл крестный ход, многие стали купаться в Арданской проруби. Похотелся и воеводы очистить в святой воде тяжкие прегрешения свои. Он подкатил в расписных сонях с коврами. Жена плакала, вопила: "Не пущайте его, люди добрые, не пущайте. Он вне себе утонет". Воевода рванулся от жены, сбросил шубу на руки рассыльного, сбросил валенки, длинную фланелевую рубаху. Больше ничего на нём не было. Перекрестился и загоготав, скокнул как грузный морж в проруби. Зелёная вода взбулькнула, волной выплеснулась на сизый лёд. Праздничная толпа зивак захохотала, выкрикивала: "Эй, таракан, воевода, город горит! Воевода, тараканы ползут, поджигай!"